Глава сорок шестая. Еще немного повалявшись в постели, я аккуратно встала, решив размяться и вообще проверить, как обстоят дела с собственным организмом. Сделав пару неспешных кругов по палате, подошла к единственному окну и выглянула во двор. К моему изумлению, прямо в центре небольшой площадки со стоящими по кругу скамейками, на краю круглого и одетого в дорогой гранит фонтана, сидел Марек Кром и с любопытством оглядывал стены больничного корпуса. Не успела я удивиться его присутствию, как он встрепенулся, будто заметив что-то, и поднялся на ноги. Со стороны соседнего здания к нему поспешно приближалась до боли знакомая фигурка. Подойдя достаточно близко, она махнула рукой, зовя его за собой. Парень тут же оказался рядом и, перехватив сумку с вещами, взял Нель за руку и повел прочь. «Ох!» — только и смогла выдохнуть я, ошарашенно наблюдая за удаляющейся парочкой. «И когда только эти двое успели так сблизиться?» «Ревнуете?» — раздалось над самым ухом, и я чуть не завизжала от испуга. «Не стоит, это быстро пройдет». Голос Роутека заставил мое сердце рухнуть куда-то в пятки. Резко развернувшись, схватилась за рубашку на груди и с силой стиснула ее в кулаке, стараясь унять бешеное сердцебиение и выровнять дыхание. «Что? Господин Роутек!» — выдохнула наконец — «Я не заметила, как вы...» «Я говорю, что у молодых девушек, Кира, влюбленность быстро проходит. Вчера был один, и казалось, что так будет всегда, а сегодня уже другой, но и он не менее изменчив. Он?» Я покосилась на окно, осознав, что Роутек тоже, должно быть, стал свидетелем встречи Нель и Марка Крома, и улыбнулась, выдохнув. «Нет же, все совсем не так!» «М-м-м», протянул мужчина, застыв напротив и разглядывая меня, замерзшую у окна. «Мне, в общем-то, всё равно». «Нет, правда. Я даже чуть подалась вперёд. Ничего такого. Мы с Мариком друзья, и ему, кажется, давно нравилась Нель». Я торопливо облизала вмиг пересохшие губы. «А уж Нель-то вообще...» «И я не...» «Да я в курсе». Роуток скривился, будто лимон раскусил и отвернулся, разглядывая палату. «Это неважно». «Да нет же!» — выкрикнула я. «Послушайте!» «Кира, всего одно слово, и я замолчала. Я тут в любом случае не для того, чтобы обсуждать твою личную жизнь или лезть в твои отношения с кем-либо. Меня это никоим образом не касается и уж точно не волнует». Не заметив ничего похожего на стул или кресло, он устало взмахнул рукой, и пространство рядом с ним поплыло, чуть искажая действительность. Протянув руку, мужчина окунулся в это марево и выудил с той стороны удобное плетёное кресло. Кажется, то единственное, что уцелело в его саду. Нам нужно обсудить кое-что важное. Он поставил кресло напротив кровати, как мне казалось, слишком близко, и, указав на неё рукой, словно приглашая присесть, продолжил. «Ты не находишь?» Я кивнула и осторожно сделала несколько шагов, усаживаясь на самый край. Неожиданное появление Роутека смутило и напугало меня одновременно. Но, несмотря на это, я была невероятно рада видеть его, хотя и не совсем понимала, почему так. Сейчас, имея возможность видеть его достаточно близко, я смогла, наконец, разглядеть его лицо. Выглядел мужчина ужасно. Тёмные круги под глазами, серая кожа лица, щёки, покрытые щетиной. Он замер за спинкой кресла, опершись на неё руками и крепко сжав. итак начал он. «Во-первых, как ты себя чувствуешь и что помнишь из произошедшего? Сейчас меня интересует все с момента твоего появления в моем доме». «Вроде». Я прислушалась к себе, отмечая и уже давно отступившую боль в плече и утихший шум в голове. Чувствую себя неплохо. Только в горле еще немного першит. Хорошо. Сжав губы в одну линию, кивнул Роуток, предлагая мне продолжать. «Дальше». «Помню, как...» Я сглотнула, вновь вспоминая произошедшее. В горле тут же пересохло, и его сжало нервным спазмом, а потому продолжила я еще тише, с трудом выталкивая слова наружу. Как-то то существо выплыло из темноты. Я... я попыталась убежать, но дверь... Входная дверь оказалась закрытой, и я попробовала выбраться через кухню. А потом помню только темноту и боль. Кажется, оно поймало меня. Не кажется. Вставил свой резкий комментарий блондин, что заставило меня вздрогнуть и быстро взглянуть на него. Дальше. «Все вроде». «Точно или вроде?» «Нет, потом еще я...» Я замялась, припоминая последние мгновения до того момента, как окончательно потеряла сознание от удара о землю. Потом я упала, ударилась, и все. Все. Да. Я кивнула. «Теперь точно все». Роток кивнул и медленно развернулся. Прошел по комнате, уперев руки в бока и запрокинув голову, словно разглядывание больничного потолка могло ему помочь принять какое-то невероятно важное решение. «Но как?» — прошептал он, словно ни к кому не обращаясь, и покачал головой. «Как тебе удалось вырваться?» «Господин Роуток», — позвала тихо, когда устала ждать хоть каких-то дальнейших действий или вопросов. «Вы расскажете мне, что произошло дальше? И что во-вторых?» «Во-вторых?» — хмурясь переспросил он, остановившись, наконец, в центре палаты. — Да, вы сказали, во-первых, а значит, как минимум и во-вторых должно быть. Секунда и его рассеянный вид стал кристально чистым и осмысленным. — Во-вторых, сделав по комнате еще пару заходов, он остановился рядом и медленно опустился в кресло, а затем устало вытянул ноги. Руки положил на подлокотники, выдохнул и, сделав резкий вдох, практически прорычал. «Что за идиотизм? О чем ты вообще думала, когда решила забраться в мой дом? Ты хотя бы представляешь, во что вляпалась, и какое невероятное чудо, что тебе удалось остаться живой после этого?» «Я?» — растерянно пискнула, уж чего-чего, а подобного я от него не ожидала. «Нет, я!» — передразнил он, издевательски скривившись. «Господи, Кира, я же велел тебе, я сказал, чтобы ты не приходила». «Неужели было так сложно сидеть тихо и не высовываться? За каким чертом тебе это понадобилось?» «Ну!» — я моментально возмутилась. «Это же... это не я!» Я развела руками, пытаясь выразить всю свою растерянность и удивление его неожиданной атакой. «Никаких «но»! Что значит «не ты»? Ты издеваешься, что ли? А кто? А если бы я не успел? Если бы задержался у... черт!» «Хватит на меня кричать!» Не выдержав безосновательных обвинений, воскликнула я, перебивая его обвинение. «Вы! Это вы меня позвали! А теперь еще и кричите! Кто вам? Кто разрешил вам?» «Я?» — в свою очередь продолжил Роуток, не давая мне закончить. Он весь подался вперед, цепляясь пальцами за подлокотники и, кажется, с трудом сдерживаясь, чтобы не подскочить на месте. «Я велел тебе не лезть, забыть все и вести нормальную жизнь!» «Это подразумевало и то, что являться ко мне без особого приглашения нельзя!» «Тебе что, пять лет? Что хочу, то и ворочу?» «Так было же приглашение!» Вновь прерывая поток обвинений с его стороны, закричала еще громче. Зажмурившись, так как от обиды стала сжечь глаза и выступили слезы, продолжила. «Вы сами меня позвали!» «Сами написали, что практика возобновляется!» «Написали, чтобы я приходила!» «А я еще как дура обрадовалась!» я же все это время пыталась с вами поговорить так хотела думала что я когда я замолчала всхлипнув мужчина тихо и устало произнес что ты несешь кира я зло сжала губы и поспешно вытерла глаза тыльной стороной ладони стараясь не шмыгать носом я говорю правду я получила сообщение уже по окончании занятий что все в силе я могу прийти что вы меня ждете «Ерунда какая-то!» Он неверяще смотрел на меня, обеспокоенно хмурясь. «Я ничего тебе не писал, Кира. Меня даже не было в академии. Мне вообще не до этого сейчас. С чего ты вообще решила, что это от меня?» «А от кого еще?» Я обиженно насупилась. «Подождите, я докажу, оно есть у меня в коме. Можете сами проверить». Видя его недоверие или, скорее, даже неверие, Я поднялась с кровати и огляделась, пытаясь отыскать свою сумку. «Что ты делаешь, Кира?» — устало поинтересовался Роутек. «Кажется, он устал даже наезжать на меня». «Сумку ищу! В ней мой ком, я вам докажу! Я говорю правду!» Оглядев комнату, нахмурилась. «Да где же?» Сцепив руки в нервном жесте, я вертела головой одновременно с этим, пытаясь вспомнить, когда и где видела свой ком в последний раз а осознав, наконец, что даже не представляю, где сейчас находятся все мои вещи, застонало от отчаяния. «Подожди, хватит!» Роутек приподнял руку, явно стараясь меня успокоить. «Хорошо, хорошо, я верю тебе. Вспомни, где ты видела в последний раз свою сумку». Он неожиданно резко поднялся и сейчас оказался ужасно близко от меня. Практически мы стояли в ограниченном пространстве, зажатые между кроватью и креслом. Я нервно сглотнула и с трудом удержалась от того, чтобы не забраться на кровать с ногами, желая получить хоть немного свободы. — Дома! — выдохнула тихо, стараясь не смотреть в ворот его рубашки на оголившуюся ложбинку между ключицами, что по стечению обстоятельств оказалось прямо перед моими глазами. — У вас дома! — Давай-ка поищем! — прохрипел Роутек, так же смотря куда-то поверх моей головы. Поднял руку и осторожно приобнял меня за плечи. В первое мгновение я растерянно застыла, испытав непередаваемую бурю эмоций, ощутив сквозь тонкую материю больничной рубашки, в которую была одета, насколько он сейчас близко. В голове вспышкой пронеслись десятки мыслей о тепле, что исходило от его тела, о силе, с какой он привлек меня еще ближе к себе, о его запахе, сильном и очень мужском, что обрушился на меня в ту же секунду. А потом мы провалились в темноту, и я вспомнила ярко и отчетливо то, что произошло ранее. Осознала, что, кажется, до последней секунды гнала от себя эти воспоминания. Сейчас, вновь окунувшись в бездонную тьму прорыва, вспомнила абсолютно все. Вжавшись в крепкое и горячее тело блондина, я уцепилась дрожащими пальцами за ткань его рубашки и закричала «Нет! Нет!» Секунда свободного падения в пространстве — и я вновь ощутила под ногами твердую поверхность. Вздрогнула, вспомнив о живой тьме, собирающейся в единое целое в центре комнаты, в нечто живое, наполненное неизвестной мне силой. «Эй, ты как?» Он обнял меня второй рукой, осторожно прижимая и поглаживая по спине. чш ну все, все, успокойся, тут больше никого нет, Кира. Все хорошо, ты в безопасности». Мы стояли посреди гостиной в его доме, на окраине парка окутанные тишиной и сумраком. Я то и дело вздрагивала, заслышав какой-то шум за окном, а Роу вновь повторял, что все хорошо, и никакая опасность нам не угрожает. «Ну?» — наконец произнес он тихо. «Такого внимательного и мягкого тона я от него еще никогда не слышала, а потому затаилась, продолжая кутаться в его объятия, и прислушалась. Успокоилась? А ты смелая девочка». «Тебя, оказывается, не так-то просто напугать». «Ничего не смелая». Буркнуло куда-то в район его груди, что при каждом слове чуть вибрировало. Я тогда жутко испугалась. Снова вспомнив о существе, что напало на меня в коридоре, я нервно дернулась, отстранившись от блондина и опасливо покосившись на дверь за его спиной, я посмотрела на мужчину снизу вверх. Сглотнула, наконец осознав, что сумка с вещами как раз за той самой дверью, где-то в узком коридоре, возможно, у входной двери. Он ничего тебе не сделает. Глаза щита поблескивали белым огнем в сумраке комнаты. Я его отправил обратно, туда, откуда он пришел. Слышишь? Роутек смотрел прямо на меня, буравя, внимательным и словно светящимся изнутри взглядом. — Да, — прошептала в ответ и кивнула а затем немного отстранилась, поймав себя на совершенно неуместной мысли, что мне отчаянно хочется обратно в кольцо его рук. «А теперь подумай, где может быть твоя сумка», — приказал Роутек. «Нам нужно найти ком и проверить то сообщение». «В коридоре». Я, наконец, отпустила его и, махнув рукой на дверь, обняла себя за плечи. «У входной двери или рядом с кабинетом. Вы... вы правда верите мне?» «Да». Роутек отступил на шаг и снова нахмурился, продолжая смотреть прямо на меня. «Я знаю, что ты никогда не врёшь. Это не в твоих принципах. Подожди тут». Затем развернулся и, вопреки моим ожиданиям, не растворился в сумраке, а распахнул дверь в коридор и, громко топая, вышел. Я стояла на месте, переступая босыми ногами по холодному полу и прислушиваясь к тому, что происходило за пределами комнаты. «Нашёл!» — крикнул Роутек и так же громко, стуча каблуками ботинок по деревянному полу, вернулся обратно. «Прогуляемся еще немного?» «Что?» — я удивленно уставилась на блондина. Мужчина быстро приблизился ко мне и, приобняв за плечи, нырнул в очередной прорыв. секунды за которой я только и успела охнуть, и мы оказались в незнакомом мне помещении». Пока я растерянно вертела головой, оглядываясь, Роутек уже отпустил меня и отошел к большому столу, расположенному в центре огромного и довольно мрачного кабинета. Все его стены были заняты развешанными и перекрывающими друг друга графиками и схемами, а все горизонтальные поверхности оказались заставленными горами бумаг. В дальнем темном углу приютился очередной диванный монстр на кривых ножках, также заваленный каким-то барахлом. Рядом с диваном находилась высокая колченогая вешалка для одежды. Я даже хмыкнула, сравнив обстановку с тем, что видела в старых американских фильмах про частных детективов еще дома, в родном мире. Надеюсь, это не очередное логово Ксандра Роутека. Мужчина, тем временем, кажется, совершенно забыв обо мне, схватил какую-то папку прямо со стола и начал торопливо перелистывать и изучать закрепленные в ней материалы. Неожиданно что-то грохнуло, и дверь за моей спиной распахнулась, пуская в помещение шум и крики извне. Я резко обернулась, хотя Роутек даже не пошевелился и уставилась на замершего в проеме двери Артура Окса. «Нет, Макс!» — косясь на меня, крикнул он куда-то за спину. «Документы завтра закинешь и смотри, чтобы к восьми они уже были у меня!» Затем он сделал шаг вперед и, медленно, не сводя с меня изумленно удивленного взгляда, прикрыл за собой дверь. Как точно замок тихо щелкнул — Выражение его глаз стало заинтересованно препарирующим, а губы искривились в ехидной ухмылке. «Какие люди!» — воскликнул он. «Госпожа Марс! Какими судьбами? Кстати, как ваше самочувствие? Я слышал, вы пострадали, упав с большой высоты?» «Я?» — растерянно закусила губу и повернулась к Роутеку, надеясь, что он объяснит, что мы тут делаем и зачем он вообще сюда меня притащил. «Нормально». Честно говоря, в самом начале этого путешествия я надеялась узнать побольше о произошедшем в доме блондина, но от отчего-то он не спешил, не то что рассказать мне хоть что-то, а вообще вел себя так, словно жуткие потусторонние массы тьмы ежедневно нападают на меня, и тут нет ничего необычного. М да голос Окса прозвучал слишком близко, и я нервно вздрогнула, когда что-то тяжелое коснулось моих плеч. «Давненько в моем кабинете не было столь очаровательных посетительниц. Думаю, вам стоит присесть». Я попыталась развернуться лицом к мужчине, испытывая неловкость и немного пугаясь его столь близкого соседства, но он не позволил мне этого сделать, стальной хваткой сжимая пальцами мои плечи и аккуратно разворачивая в сторону жуткого дивана. «Давайте-ка, госпожа Марс, передислоцируемся вон туда!» Окс чуть подтолкнул меня в спину. «Забирайтесь!» «Нет, я...» Я попыталась вывернуться и уже готова была позвать на помощь Роутека, что столь беспардонно бросил меня на съедение своему жуткому приятелю. «Успокойтесь, Кира, я вам ничего не сделаю». Голос брюнета изменился, из него пропали и издевка, и неприятная мне затаенная угроза, что в какую-то секунду смешалась с нотками грубого мужского флирта. «Вам только ноги застудить не хватает». Секунда из кожаного кривоногого монстра пропала часть громоздящегося там барахла, просто растворившись в воздухе. Окс подтолкнул меня в спину, заставляя забраться на диван с ногами. «Нечего босиком тут разгуливать. Сквозняки, знаете ли». «Так и вот еще». Он развернулся к вешалке и одним движением сдернул с нее пиджак. Затем склонился и накинул его мне на плечи. «Так лучше. А то у меня, знаете ли, фантазия бурная, еще от картины в ванной не отошел» если ты уже закончил артур каким то напряженно недовольным голосом произнес роуток даже не поднимая головы от бумаг то сделай два шага назад инако проверь это